глава пятнадцатая Прижав трубку к уху, Г.М. свирепо вытаращил глаза. «Нет», — быстро проговорил он, — «нет, ошиблись с номером. Откуда мне знать, какой номер вам нужен? Дорогой мой, я не дам и фартинга за ваш непотребный интерес к какому-то номеру. Нет, это не Уайт-Холл-0007». «Это музей 7000. Зоопарк на Рассел-сквер, вы тупица. Конечно, на Рассел-сквер есть зоопарк! Послушайте!» В трубке раздался отчетливый девичий голос коммутатора внизу. «Черт возьми, ягодка!» — сказал ГМ. «Почему ты не можешь отключить этих ублюдков и не соединять их со мной?» Его голос стал леденяще строгим. — Нет, мой дорогой, я не вас назвал ягодкой. — Полагаю, это меня, сэр. Поспешно вставая, сказал Мастерс. — Извините меня. Я распорядился, чтобы мне перезванивали сюда. Я надеюсь, вы не... Гэм перевел взгляд с телефона на Мастерса. Телефон звякнул. «Ха -ха -ха -ха -ха! В трубке еще звучали насмешливые замечания, когда мастер ловко перехватил ее. «Это не было шуткой, секретарши», — сказал кому-то Мастерс. «Это был сэр Генри Мэривейл. В трубке раздалось бульканье. Я ничего не могу поделать с тем, что ты подумал». «Продолжай в том же духе, Бэнкс. Чего тебе надо?» «О, когда?» «В такси, да?» Ты видел этого человека? Запомнил номер такси? Ну да, для справки. Нет, это, наверное, не важно. Ничего подозрительного? Нет, я просто должен быть на чеку. Можешь туда наведаться, если совесть позволяет. Верно. Когда он положил трубку, у него был довольно неуверенный и встревоженный вид, и рука его потянулась было к ней снова. Но он отвлекся на другие тяготившие его вопросы, а ГМ был в настроении прочесть лекцию. «Ну вот», — с мрачным удовлетворением сказал ГМ, указав пальцем на Мастерса. «Вот прекрасный пример невыносимых издевательств, которым меня здесь подвергают. Да еще называют чудиком. Только представьте себе!» Просто вламываются ко мне, когда кому заблагорассудится, или звонят мне и называют шудиком. Налей мне еще кен. Я перепробовал все способы не пускать сюда никого. Я пробовал поставить на свою дверь самый сложный ельский замок. И единственным человеком, которого я когда-либо запирал, был я сам. Карстерсу пришлось выламывать дверь. И у меня еще есть мрачное подозрение, что кто-то намеренно вытащил этот ключ из моего кармана. Ба! И даже моя секретарша, заметьте, самая милая девушка, которая когда-либо наводила беспорядок на моем столе, предает меня. Я спрашиваю, что еще человеку остается делать? «Мастерс». Сцепивший руки, словно на руле автомобиля, который дико занесло на повороте, пытался отвлечь его. Был только один не совсем честный способ сделать это. Подумав о секретарше ГМ, я предался сентиментальным воспоминаниям о старых временах. Я начал рассказывать ГМ о том дне, когда мы с банки НЭПом пришли без предупреждения. А с ним была ягодка Лолли, которой он якобы диктовал письма. Это сработало. Он повернулся к Мастерсу. «Если я не получу от тебя никакой помощи, дорогой, то нам ничего не остается, как прекратить это дело. Продолжай. Ты рассказывал мне о посещении дома Дарворда. Продолжай». Он помолчал, закатив глаза. Тут поднялся майор Физертон и с какой-то сердитой аккуратностью надел свою шляпу-цилиндр. Я едва мог разглядеть его лицо в полумраке, окружавшем настольную лампу. Но, очевидно, майор, продравшись сквозь все хитросплетения наших доводов и умозаключений, привел, наконец, свои мысли в порядок, чтобы высказать яростное заключение. «Мэри Вейл холодно сказал он а о садись, сынок садись. в чем дело я пришел к тебе мэри уэйл прогремел майор четко выговаривая слова за помощью ей богу ради неё и я думал что ты поможешь нам а ты помог ты не помог ты продолжаешь нести беспардонную чушь «Послушай, сынок!» — наморщив лоб, перебил его гэм «Давно у тебя этот кашель?» «Кашель?» «Кашель со свистом! Хе -хе -хе -хе -хе. Кашель! Ты весь день кашляешь поднимая пыль! Прошлой ночью тоже кашлял!» Физертон уставился на него. «Конечно!» С пафосом ответил он, как будто гордился подобным достижением. «Но, черт возьми, я не думаю, что сейчас подходящее время для обсуждения моего кашля. Мне неприятно это признать, Генри, но ты нас предал. Я больше не собираюсь все это слушать. Черт возьми, черт возьми! Я должен быть в Беркли на коктейле. Уже опаздываю. Желаю всем доброго вечера». «Уверен, что не хочешь выпить?» — рассеянно спросил ГМ. «Нет, извини, но... э до свидания!» Дверь захлопнулась, а ГМ поморщился. Затем он по совинам моргнул и с любопытством покачал головой, как будто ему пришла в голову какая-то загадочная мысль, которой он попытался найти подходящее место и потом внезапно процитировал. «Ты, старик, — ухмыляясь, — заметил юнец, — растолстел, опустился за чах. Но зачем совершил, расскажи, наконец. Ты обратное сальто в дверях». «Что?» — переспросил Мастерс. «А, я просто подумал, неважно». «Давай посмотрим. Я родился в семьдесят первом. А это значит, что Билл Физертон родился в шестьдесят четвертом или шестьдесят пятом. И откуда у него столько энергии, а? Сегодня вечером будет, черт, танцевать в ночном клубе. Если бы молодость знала, если бы... И да, ба... Продолжай, Мастерс». Ты заходил в дом дарварта вместе с адвокатом. Расскажи мне об этом. Чарльз-стрит, дом 25. Поспешно заговорил Мастерс. «Стиллер, макдональд и я отправились туда. Очень тихое, достойное место. Ставни закрыты. Этот дом у него уже около четырех лет. Единственный, кто там жил, это его слуга, вроде дворецкого». Как я понял, Дарвард редко бывал дома. Раньше у него было шофер, но последние несколько лет он сам водил машину. Это дворецкий, Иоанна. Поднял брови ГМ. Нет. Я бы сказал, что с ним все в порядке, сэр. Отличные рекомендации. Он назвал имя человека, на которого раньше работал. Тоже в Мэйфэре. Тот позвонил ему, как только о смерти Дарварда написали в газетах, и предложил вернуться на старое место. Мы проверили, так и есть. — Ага. Моя жена такая же. Не полагайся на сплетни, Мастерс. Я так понял, что он занял это место, потому что тут у него было много свободного времени. — Уловили, сэр. Я спросил его о посетителях и спиритических сеансах. Он сказал, что знал об интересе Дарварда к оккультизму. Но всякий раз, когда должен был состояться спиритический сеанс, ему давали выходной. Внутри дом мрачный, как музей, каминов нет. Всего несколько жилых комнат, полно всяких дурацких картин и скульптур. Мы поднялись наверх в спальню и гардеробную Дарварда, и Стиллер открыл стеной сейф гардеробной. Там было мало интересного. Дарвард очень заботился о своих бумагах или же хранил их где-то в другом месте. Потом мы пошли в комнату для спиритических сеансов. Лицо Мастерса стало насмешливо удивленным. Это было большое помещение под самой крышей. Черный, мягкий, как пух, ковер и занавешанный ольков, которым мог сидеть медиум. О-хо-хо! «А потом, сэр, признаюсь, что мы испытали чуть ли не шок. Внезапно наткнулись на нее. Сидит, откинув голову на спинку кресла, и вертит ею так, словно ей больно. А в окнах только этот тусклый свет». «Честно скажу, готов признать, на кого наткнулись?» — спросил ГМ и открыл глаза. «Именно это я и собирался вам сказать, сэр, когда зазвонил телефон. На леди бэминг и она стонала. «О, да, да. Что там делала леди Беннинг?» «Я не знаю, сэр». Она несла какой-то бред о том, что это комната Джеймса и что мы должны убираться куда подальше. Портер — это тот человек дворецкий, клялся, что не впускал ее в дом. Потом она начала проклинать нас. «Боже ты мой, это было ужасно, сэр. То есть она леди, утонченная и все такое. Тут, знаете, по неволе оторопь возьмет. И к тому же пожилая леди. От этого было только хуже. Мне стало ее жаль, потому что она сильно хромала, когда поднялась с кресла. Но никому не позволила помочь себе и снова села. Что ж, мы не могли попусту тратить время». Нам пришлось заняться этой комнатой». «В каком смысле заняться комнатой? Как?» Снова легкая, сдержанная усмешка Мастерса. «Говорю вам, сэр, с таким маразмом мне еще не доводилось иметь дело. Как дар во это сходило, с руку мани приложу. Господи, он никогда не находился под судебным расследованием». Вся комната была опутана проводами, электрические катушки и магнит в столе для спиритических штучек-дрючек, диктофон на люстре. Так что каждое произнесенное слово было слышно в другой комнате. Мы нашли небольшое помещение, что-то вроде кладовки, на том же этаже, где Дарвард мог сидеть и контролировать весь сеанс. Одно из тех домашних беспроводных устройств, спрятанных в панели за ниши медиума. Микрофон, настроенный так, что Дарвард мог говорить с его помощью разными голосами. Пакеты с марлей для эктоплазмы медиума, панель, затянутая марлей, для проектора в виде волшебного фонаря, показывающего плавающие лица. Тамбурины на проволочках, резиновая перчатка, набитая влажной папиросной бумагой. «Плевать на эти устройства!» Раздраженно перебил его ГМ. «Ну, сэр, мы с Бертом взялись за работу и очистили комнату от этой дребедени. И леди Беннинг, забавное как шум, должно бы действовать на некоторых людей. Она наблюдала за нами. Каждый раз, когда мы вырывали провод или что-то подобное, она напрягалась и закрывала глаза. Вытащив очередное устройство из алькова медиума, я положил его на стол и увидел что из ее глаз текут слезы. Она плакала не так, как обычно плачут люди. Даже не моргала. Ничего такого, просто сами с собой лились слезы. Потом она встала и снова собралась уходить, и, признаюсь, я занервничал. Я бросился за ней, она позволила мне поддержать ее. И сказал, что отведу ее на улицу и посажу в такси. Это воспоминание взволновало Мастерса. Он погладил свой твердый подбородок и, казалось, был недоволен собой из-за того, что поделился скорее впечатлениями, чем фактами. По этой причине он взял себя в руки и сухо отчитался в странной манере, как перед полицейским судом. «Я проводил свидетельницу вниз. А... Свидетельница посмотрела на меня и сказала, «А с меня вы не хотите содрать одежду?» Она сделала ударение на слове «одежда», так что я э, не понял, к чему она, господи, э к чему она клонит, сэр. Она была одета во что-то модное и совсем не похожа на пожилую леди. На ней было много макияжа. По знаку ГМ я подошел, чтобы пополнить наши бокалы, и мы с ГМ посмотрели на инспектора. Шипение сифона с содовой, казалось, вернуло его в реальность. «Именно так, сэр. Я поймал такси и посадил в него свидетельницу. Она высунулась из окна и сказала...» Мастерс взял блокнот. Буквально слова были такими. «Сегодня утром я разговаривала с невестой моего дорогого племянника, сержант. Я думаю, вам следует поинтересоваться этими людьми». Особенно после того, как дорогой Теодор счел нужным так внезапно уехать. Гэм кивнул. Казалось, это его не слишком заинтересовало. «Занятно», — сказал я. Сегодня утром Физертон разговаривал по телефону с леди Беннинг, но она не упомянула о том, что... «Естественно, это была неприятная новость, сэр», — продолжил Мастерс. Я поспешил внутрь и позвонил Латимерам. Судя по голосу, мисс Латимер была очень расстроена. Я был довольно резок с ней, но она мало что могла сказать. Она вернулась домой, и они живут в Гайд Парк Гарденс, только в начале седьмого утра. Брат вернулся раньше ее. Она увидела его шляпу и пальто в прихожей, но не стала его беспокоить и легла спать. Когда она проснулась, горничная передала ей записку от брата. Там было сказано «Разбираюсь, не волнуйся». Горничная сказала, что он вышел из дома с дорожной сумкой около десяти часов утра. Было одиннадцать, когда мисс Латимер получила записку. Я спросил ее, почему она сразу не дала нам знать, и она призналась, что побоялась. Она умоляла меня не обращать на это внимания. Сказала, что это еще один из его капризов и что он, вероятно, вернется к вечеру. Сначала она подумала, что он, возможно, отправился к леди Беннинг, но когда она позвонила пожилой леди, его там не оказалось. С тех пор она обзванивала всех, кого он знал, но безрезультатно. «Я должен был успеть на встречу с вами, сэр, поэтому я послал туда Берта навести справки». Но я предупредил ее, что издам распоряжение о розыске ее брата. Это дает законное право арестовать подозреваемого, который попытается сбежать. И разошлю его приметы по обычным полицейским каналам под рубрикой «Разыскивается». А также передам информацию по радио и так далее. Мастерс закрыл блокнот. Затем рассеянно взял предложенный мной напиток, поставил бокал на стол и сердито добавил. «Лично я, сэр, думаю, этот парень либо виновен, либо абсолютно сумасшедший. Сбегать вот так, сумасшедший или виновный, возможно и то, и другое. Если бы у меня была хоть малейшая улика, помимо того, что у него был ключ от висячего замка, я бы обвинил его в убийстве». Но если я совершу еще хоть одну ошибку...» Он махнул рукой. Вполне красноречивый жест. «Что ж, допускаю», — сказал Гэм. «Да. М -м -м, если бы он намеренно хотел, чтобы мы заподозрили его и выдвинули обвинение, именно так он бы и поступил. И это все, что тебе известно?» Резко спросил он. Его маленькие глазки округлились. «Если вам нужно что-то еще, у меня есть полное досье». «Да». «Чего-то тут не хватает, сынок. Это не совсем то, что мне нужно. Гореть мне в огне. У меня такое чувство, будто... Послушай-ка насчет дома Дарварда». «Ты уверен, что больше ничего не заметил? Включи воображение!» «Это всё Ну-ка, о чем ты подумал?» «Только мастерской Дарварда, сэр», — ответил инспектор. «Вы не захотели слушать о липовых спиритических устройствах, поэтому я подумал, не бери в голову, сынок!» «Продолжай свой рассказ!» «Если тебе показалось, будто что-то не по мне, так это, возможно, потому что меня вдруг осенило». Это была всего лишь комната в подвале, где он мастерил свои коробки с фокусами. Ему никто не помогал с его магией, слишком опасно. Он делал все сам, и у него были умелые руки. «Вполне. Я, видите ли, я сам занимаюсь подобными вещами» просто в качестве хобби. И там у прекрасный электрический токарный станочек для тончайшей резьбы. Я гадал, над чем он колдовал в последний раз, поскольку на резце были следы какого-то белого порошка. Гэм остановился, не донеся бокал с виски до губ. И какие-то расчеты на листке бумаги, измерения в миллиметрах и несколько каракулей. Я не обратил на это особого внимания. Кроме того, он занимался слепками с живых лиц и неплохо справлялся с этим. Это довольно просто, я сам пробовал. Смазываешь лицо человека вазелином, затем накладываешь на него слой гипса. Когда он затвердевает, это не больно, если только брови не прихватило. Затем снимаешь маску и выстилаешь ее внутреннюю сторону листами влажной газеты. Я наблюдал за ГМ. Если бы в этот момент он драматично хлопнул себя по лбу или издал испуганное восклицание, я бы понял, что он сейчас разразится очередной невыносимой тирадой. Но он этого не сделал. Он замер, притих и лишь слегка посапывал. Сделав большой глоток, ГМ убрал ноги со стола, жестом попросил Мастерса продолжать, и взял листы с отчетом инспектора. «И не только это», — внезапно заметил ГМ, как будто продолжая дискуссию с самим собой. «Да и сильный запах благовоний, каких-то специй, горевших в камине той маленькой каменной комнаты». «Прошу прощения, сэр», — переспросил Мастерс. «О, я просто сидел и думал». Заморгав, ответил ГМ, крутя большими пальцами сцепленных рук и тяжело, поводя плечами. — Я весь день спрашивал о себя, почему там было так много благовоний, а теперь белый порошок. Что ж, я кольцехвостый болван, — пробормотал он тихо и почти с восхищением. Интересно, могло ли такое быть? <с <с Почему бы и нет, сэр? Произнес Мастерс. Хо-хо-хо-хо-хо! Сказал Гэм. Я знаю, о чем ты подумал, Мастерс. А также и Тейкен. Однажды я прочитал историю о запертой комнате. Я много такого читал таинственный злодей изобретает неизвестной науки смертоносный газ стоит снаружи комнаты и вдувает его через замочную скважину тот кто внутри чувствует этот запах и у него мгновенно заходит ум за разум затем он душит себя или что то в этом роде ребята Я на самом деле читал такую историю, где парень вдыхает этот газ лежа в постели и так возбуждается, что вскакивает и случайно протыкает себя острым стержнем люстры. Если только это не рекорд по прыжкам в высоту из положения лежа, то, надеюсь, мне больше никогда не доведется читать подобное. Нет, нет, сынок. «Выброси это из головы!» «Пока мы не знаем, что позволило нашему убийце, мистеру Икс, проникнуть внутрь аккуратно, без всяких проблем, проткнуть того, кого надо!» Он нахмурился, вспомнив о разных увечьях, с которыми ему приходилось разбираться. «Кроме того, должен быть закон, запрещающий рассказы о газах неизвестных науки или ядах, которые не оставляют следов. Такие рассказы причиняют мне боль. Если уж пускаться в подобные безудержные фантазии, то с таким же успехом можно предложить убийце выпить чего-нибудь, что позволило бы ему вместо газа проникать через замочную скважину». И словно осененный новой идеей ГМ воскликнул. «А вот это интересно. Вздумая поэтично и образно писать этот случай с проникновением через замочную скважину, то гореть мне в аду, если бы я не признал, что, собственно говоря, это именно то, что и сделал убийца». «Но там не было никакой замочной скважины», — возразил Мастерс. «Я знаю». С довольным видом кивнул Гиэм. Это и есть самое интересное. С меня хватит. После долгой паузы сказал Мастерс. Сдерживая гнев, он начал запихивать бумаги обратно в длинный конверт. Для меня, знаете ли, это не повод для шуток. Я чувствую себя майором Физертоном. Я пришел к вам за помощью. Ну, но, но... Примирительно буркнул Г.М. «Дорогой, я вовсе не шучу. Честное слово. Вот наша проблема. Проблема, которую мы должны решить, прежде чем делать какие-либо выводы. Как сработал этот трюк? Без этого... Пусть мы даже будем точно знать, кто убийца, мы абсолютно ничего не сможем доказать. Ты хочешь, чтобы я сидел здесь и перемалывал одно и то же, кто виноват, какой-то или такая-то? Или каков был мотив и все прочее, верно? Я, разумеется, думал, что если у вас есть какие-нибудь идеи, правильно... «Что ж, если ты хочешь, мы еще немного почешем языками. Но прежде бы я хотел, чтобы ты вызвал машину, о которой говорил. Я хочу взглянуть на дом Дарворда». С явным облегчением инспектор пробормотал, что это уже ближе к делу, и стал звонить. А когда снова повернулся к нам... Мы все почувствовали, что новая волна напряжения улеглась. На улице совсем стемнело, и слышался топот людей, покидающих здание. «Итак, сэр». Мастер сразу же пошел в атаку. «Вот что я выяснил. Мы могли бы возбудить дело против любого из этих людей спокойно», сказал гэм нахмурившись. — У тебя что-то новенькое, или я невнимательно прочел отчет? Согласно показаниям, тебе пришлось сузить круг подозреваемых до трех человек. У двоих есть твердое алиби. Молодой Холиды и девушка Латимер сидели в темноте, держась за руки. Мастер с удивлением посмотрел на него. Казалось, упрямый инспектор натолкнулся на совершенно неожиданную преграду. «Боже милостивый, сэр! Неужели вы хотите сказать, что верите каждому их слову?» «Сынок, боюсь, что ты до крайности подозрителен. Ты что, им не веришь?» «Может, да, а может и нет. Или верю лишь отчасти?» «Я пытался рассмотреть со всех сторон. Ты хочешь сказать, что они сговорились...» Прирезать старину Дарварда, а затем прикрыть друг друга подобными россказнями. Купи средство для промывания глаз, мой мальчик. Первоклассное, с гарантией, британское средство для промывания глаз. Кроме того, это психологически неубедительно, есть дюжина возражений. Я бы хотел, чтобы вы попытались меня понять, сэр. «Я ничего подобного не говорил. Я имею в виду вот что. Мисс Латимер сейчас полностью полагается на Холидея. Более чем когда-либо. Она сидела рядом с Холидеем. А вдруг она точно знала, что он действительно вставал, что у него был кинжал, который задел ее шею. А потом он ради всех святых уговорил ее подтвердить его алиби, а?» После обнаружения трупа у них было достаточно времени сговориться. Он довольно агрессивно подался вперед. «Так вот, почему ты не так уж рвешься заполучить молодого лати Моргнув, заметил ГМ. «Понимаю. Это и есть твой вывод?» «Эх, тут-то лучше поаккуратней, сэр». «Я бы не поклялся, поймите, что это правильный вариант. Как я уже сказал, я рассматриваю разные возможности. Но мне не понравились манеры этого джентльмена, и это факт. Слишком уж он легкомысленный, чересчур легкомысленный, и у меня нет к нему доверия. Я с таким уже сталкивался. Человек подходит ко мне и говорит, ну уже арестуйте меня». Это не принесет вам никакой пользы, зато развлечетесь. Давайте, арестуйте меня». «Ну, в большинстве случаев это блеф». «Послушай, ты хоть понял, что к чему?» Пробурчал Гэм. «Из всей толпы подозреваемых ты безошибочно выбрал того, против кого будет труднее всего вас будет дело». «Я не понимаю, кто это?» Но если ты принимаешь мой анализ происходящего, а, видимо, так оно и есть, то можешь ли назвать кого-нибудь на этой длинной скамейке запасных, кто еще меньше холидея подходит сообщнике Дарварда? Гореть мне в аду, если ты сумеешь представить, как Дарвард говорит ему. Послушай, давай-ка мы над ними хорошенько пошутим, а?» Тогда я смогу доказать, что я настоящий медиум, и твоя девушка упадет в мои объятия. По сравнению с этим, мой убийца, пролезающий в замочную скважину, гораздо убедительней. Я допускаю, что если бы Дарвард попросил Холидея поучаствовать в этом спектакле, тот мог бы согласиться, чтобы закончить это дело оглушительным провалом». Но для дарварта это было все равно, что обратиться за помощью в данной ситуации к тебе. Очень хорошо, сэр. Как вам угодно. Я лишь хочу сказать, что в этом деле есть глубины, которые нам недоступны. То, что холлидей привел нас с мистером Блейком в этот дом именно в это время и при таких обстоятельствах, выглядит очень подозрительно. Похоже, все было подстроено. Кроме того, его мотив... Гейм в уставился себе под ноги. «Да, теперь мы переходим к мотиву. Я не пытаюсь самоутверждаться за твой счет. Именно мотив меня и занимает больше всего. Допустим, у Холидея был мотив, но при тогда эта бедная старушка Элси Фенвик? Черт возьми, вот что мне не дает покоя!» Я должен сказать, сэр, что слова «я знаю, где похоронена Элси Фенвик» и то, как Дарвард воспринял их, содержали своего рода угрозу. Несомненно, несомненно. Но я боюсь, что ты не осознаешь всех трудностей, таких как... В этот момент произошло неизбежное. На этот раз ГМ стал протестовать против телефонного звонка. «Это машина!» — проворчал он и, приложив ряд болезненных усилий, начал подниматься с кресла. На самом деле его рост составлял всего 5 футов 10 дюймов, и к тому же он сутулился. Но казалось, что своей внушительной массой при отсутствии какого-либо оживления на лице он заполняет собой всю комнату. ГМ носил исключительно цилиндр. В самом этом факте не было ничего особенного, обычный головной убор. ГМ, конечно, с презрением относился к более привычной шляпе, ассоциируя ее с консерваторами тории и насилием над бедняками, а также находя в ней нечто комическое. Но этот цилиндр, высокий и тяжелый, приобретший за много лет неопределенный ржавый оттенок, являлся своего рода оберегом как и длинное пальто с изъеденным молью меховым воротником. Гэм ревниво заботился о них и не на шутку обижался, заслышав язвительные замечания в их адрес. Данные предметы своего гардероба он оправдывал фантастическими историями. В разное время я слышал о них, как о подарке королевы Виктории, как о трофее за победу в первой автомобильной гонке Гран-при в 1903 году, и как о собственности покойного сэра Генри Ирвинга. впрочем предметом предметам одежды Мэри Вэйл, несмотря на привередливость, относился не столь щепетильно. Можно было в этом не сомневаться. Пока Мастерс отвечал на телефонные звонки, Гэм осторожно достал свою верхнюю одежду из шкафа. Он заметил, что я смотрю на него, и его широкий рот кисло скривился. Он аккуратно надел цилиндр, и с большим достоинством пальто. «Хватит!» — сказал он Мастерсу. «Хватит трепаться с шофером и...» «Да, я согласен, что это странно», — довольно нетерпеливо говорил по телефону Мастерс. «Но... что еще удалось выяснить?» «Ты уверен?» «Тогда смотри, сейчас мы едем в дом Дарварда. Встретимся там и давай...» «Выслушаем все это. Если сможешь найти мисс Латимер, спроси, не согласится ли она пойти с нами». Помолчав какое-то время, Мастерс повесил трубку. Он выглядел обеспокоенным. «Мне это не нравится, сэр», — проворчал он. «У меня такое чувство, будто... будто что-то должно произойти». В устах практичного и лишенного воображения инспектора эти слова прозвучали жутковато. Его взгляд остановился на пятне света от настольной лампы. Дождь маленькими струйками барабанил по оконным стеклам, и эти звуки эхом отдавались в старом каменном здании. «С тех пор, как этот проклятый кинжал снова украли, он сжал кулаки». Сначала Бэнкс позвонил, а теперь Макдоналд. Это был Макдоналд. Кто-то делал странные телефонные звонки в дом Латимеров. И там кто-то ужасным голосом разговаривал с Тедом сегодня рано утром. «Послушайте, вы же не думаете, что...» гэм стоял, прищурив один глаз и ссутулившись. Нелепый силуэт в цилиндре и пальто с меховым воротником. «Мне это тоже не нравится», — прорычал он, внезапно взмахнув рукой. «У меня свои причуды. Чую беду. Давайте вы двое. Едем. Немедленно».